277. Май 4. Не изменяем владыка и неприходящим. Проходя через жизнь ее испытания, думает иногда ученик, что отдалился владыка, что нет его около, и тогда может показаться, не сон ли все то, что он говорил, или беспочвенные мечтания. И майя тогда утверждает себя в пошатнувшем сознании. но стоит лишь только понять, что все дело лишь в мысли случайной или подброшенной темной рукой, как призраки мои, отходят туда, откуда пришли. Очень важно осознать, что они заключены лишь только в облочке мыслей случайных. Стоит прогнать эти мысли, и ощущение действительности возвращается вновь. Надо приучить себя к тому, чтобы с этими мыслями не считаться и не обращать на них Никакого внимания нельзя допускать, чтобы эти бродяги становились между учителем и учеником. Бродячие мысли могут быть очень вредоносны. Когда нечто приходит на ум и заслоняет образ владыки, можно сказать себе твердо «Майя, отойди!» Знаю, что близок владыка, и никакие мысли, никакие чувства, никакие явления жизни и обстоятельства не могут в связь эту прервать или меня убедить, что оставил владыка, ибо сказал «не оставлю». Так. Можно смотреть на все, что стремится отделить сознание от владыки, как на нечто, испытующее степень утверждения ученика учителей Света. Надо в жизни понять, что близость владыки поверх всех движений, происходящих в материи трех временных тел человека, и что вне временность этой близости заключена в бессмертной перевоплощающейся триаде человека, неприходящий свет, который бросает отражение на экран земного сознания, заключенного в трех низших оболочках. Потому утверждение неприходящего в себе есть утверждение своего бессмертия и победы бессмертного эго над элементами приходящего, его облегающими. «Знаю, что близок владыка и верю ему, пусть будет это формулой преодоления». Формулой, преодолевающей очередное наступление маи формулой, выдвигаемой всякий раз, когда что-то пытается или кто-то желает отделить мышление ученика от сознания учителя. Много попыток уже было, будет еще больше, будто они еще более изысканными и утонченными. Недействительность становится между, но случайная приходящая мысль. Принять эту мысль за действительность что часто бывает, значит ложью очевидности заменить правду действительности. Мысли бродячие, мысли случайные, мысли текущего дня — сегодня вы есть, завтра вас нет, но владыка со мной навеки. И мысли, и чувства, и слова, и дела, и все окружение духа — все это минует и в лето уйдет, но будет со мной владыка. Так утверждает себя ученик в осознании огненной действительности, и в ней утверждается прочно